С. Третьим идет у Канта разум, к которому он переходит от рассудка также психологически. А именно, он начинает разыскивать в мешке души, Какая такая еще способность находится там, и таким образом он случайно натыкается также и на разум? в с ё было бы столь же благополучно, если бы в этом мешке и вовсе не нашлось бы разума. подобно тому, как физикам безразлично, существует ли, например, или не существует магнетизм. в с ё наше познание начинает с я внешних чувств, переходит отсюда к рассудку и кончает разумом, выше способности, которые мы не встречаем в нас. Разум обрабатывает материю созерцания и подводит его под высшее единство мышления. Разум есть поэтому, согласно Канту, способность познания из принципов, то есть познания особенного во всеобщем посредством понятий. Рассудок же, напротив, Получает свое особенное через созерцание. Но сами категории суть нечто особенное. Принципом же разума вообще служит, согласно Канту, всеобщее, поскольку оно находит безусловное к обусловленному познанию рассудка. Разум есть, стало быть, для Канта мышление, делающее своим предметом безусловное. С тех пор, как вошло в философское словоупотребление развлечения между рассудком и разумом, между тем, как у прежних философов, мы не находим такого различия продуктом, «Разума, согласно Канту, является идея» — это платоновское выражение, и он понимает под нею именно безусловное, бесконечное. Утверждение, что разум порождает идеи, есть великое слово. Однако у Канта... Идея есть абстрактно в с е о б щ е е неопределенная. Это безусловное должно быть понимаемо конкретно, и в том-то и заключается главная трудность. Ибо познать безусловное означает определить его и выводить из этого его определение. Много писали и высказывались о познании, не давая его д е ф и н и ц и й Но в философии мы стремимся к тому, чтобы познать то, что предполагается известным. Здесь Кант нам говорит, что хотя разум влечется познать бесконечное, Он, однако, не может этого выполнить, и он указывает, как на о с н о в а н и и этой неспособности, с одной стороны, на то, что бесконечному не соответствует психологически какое-либо чувственное созерцание или восприятие, Что оно не дано во внешнем или внутреннем опыте идеи, не может быть дан в чувственном мире, совпадающий с нею предмет. Однако все зависит от того, как мы смотрим на мир. Но для Канта опыт, р а с с м о т р е н и я мира всегда означает только то, что здесь-то с т о и т подсвечник, а т а м т а табакерка. Несомненно верно, что бесконечное не дано в мире чувственного восприятия. И если примем как предпосылку, что то, что мы знаем, есть в качестве опыта синтезирования мыслей и доставляемых чувствами материи – то бесконечное, несомненно, не может быть познано в том смысле, что мы обладали чувственным его восприятием. Но мы не будем требовать чувственного восприятия для подтверждения истинности бесконечного. Дух существует лишь для духа. Второе основание, почему бесконечное не может быть познано, заключается в том, что у разума нет для такого познания ничего другого, кроме тех форм мышления, которые мы называем категориями. А последние, хотя и дают то, что Кант называет объективными определениями, дают его, однако, так, что они в себе все же суть опять-таки только н е к о е с у б ъ е к т и в н о е Стало быть, когда мы эти категории, которые могут быть применены лишь к явлениям, Употребляем для определения бесконечного, мы запутываемся в ложных умозаключениях, паралогизмах и в противоречиях, антиномиях. И это одно из важных положений кантовской философии, что бесконечное – поскольку его определяют через категории, теряется в противоречиях. Хотя разум, говорит Кант, благодаря этим противоречиям становится трансцедентным, н он, однако, всегда содержит в себе требования, чтобы мы сводили восприятие, опыт, рассудочное познание к бесконечному. т о л ь это соединение бесконечного, безусловного, с конечным, обусловленным, содержащимся в рассудочном познании, а то даже и в восприятии, было бы наиболее конкретным. Существуют различные виды этого безусловного, своеобразные, порожденные разумом предметы – Трансцедентальные н идеи, они, стало быть, сами суть некая особенная. Способ, каким Кант приходит к этим идеям, опять-таки выведен из опыта, из формальной логики, согласно которой существуют различные формы у м о з а к л ю ч е н и я разума. Так. Как говорит Кант, существуют три формы силлогизмов – категорический, гипотетический и разделительный – то, безусловное, есть также троякого рода. Во-первых, безусловное категорического синтеза в некоем субъекте. Синтез означает конкретное. Но выражение двусмысленно, так как оно обозначает внешнее соединение самостоятельных признаков. Во-вторых, мы должны будем искать безусловного гипотетического синтеза членов в ряде и в третьих разделительного синтеза частей в системе. Первое соединение, высказанное как предмет разума или трансцендентальная идея, мы делаем, когда представляем себе мыслящий субъект. Второе соединение – есть совокупность всех явлений, мир. А третье – есть вещь. содержащее верховное условие возможности всего, что может быть мыслимо – существо всех существ, то есть Бог. Доведенный до последнего заострения вопрос стоит теперь так. Может ли разум привести эти предметы к действительности – или они остаются замкнутыми в субъективном мышлении. Кант придерживается того взгляда, что разум не способен сообщить своим идеям реальность. Когда разум пытается это сделать, он становится трансцендентным, выходящим за пределы и создает лишь п о паралогизмы, антиномии и идеал бездействительности.